Глава 17. Надка и ее прекрасные мужчины. Надка вся пребывала в мечтах и планах. Совершенно не замечала, что ее сыновья за завтраком как-то странно переглядываются. К тому же у Валя получалась настолько вкусная каша, что она кроме как в тарелку и не смотрела. Тем временем Ари быстро собрала посуду, помыла ее магией и убежала, пробормотав что-то про важные дела. Влад тоже смылся, но он всегда так делает, когда не хочет, чтобы мать нашла ему какое-то задание. А вот Стас вел себя неправильно. Сидел за столом, бледнел, краснел и молча смотрел на Натку и Валя, который тоже не спешил вставать. Натка вдруг почувствовала страшную усталость. Что еще мог натворить этот ребенок? Нашла пальцами руку Валя, вцепилась и, наконец, перевела дыхание. «Ты что-то хотел сказать, Станислав?» С ласковой улыбкой, которая показалась ее сыну оскалом крокодила, спросила она. «Мама, я знаю, кем хочу стать», — ошарашил Надку Стасик. «И кем же?» С подозрением спросила Ната, памятуя, что не так давно он собирался стать сборщиком налогов. «Врачом», — торжественно заявил сынок. Ната открыла рот, потом закрыла, потом немного подумала, и осторожно спросила. «Стас, а ты уверен?» «Почему нет?» спокойно ответил подросток. «Врач — это очень-очень сложно и ответственно, и нужно много учиться, а у тебя в школе одни тройки были». «Так это в школе!» снисходительно пояснил Стасик. «А тут все по-другому. Тут физику и математику не надо учить, и Грибоедова читать тоже не нужно». «Я не думаю, что ты сможешь», честно сказала Ната беспомощно оглядываясь на Валя. Но Альф молчал, явно не желая встревать в их разговор. «Стасик, давай ты подумаешь, и мы вернёмся к этому разговору через год». «Ма, да что ты совсем в меня не веришь?» взорвался Стас. «Я тебе серьёзно говорю, а ты со мной, как с ребёнком». «Дядя Валь, ну скажите ей». Валь спокойно отложил кусок кожи, который он вертел в руках, и поглядел на Стаса. Станислав. «А какая причина твоего решения?» «Владька чуть не умер», — сморщил нос подросток. «Если бы не доктор, я бы остался без брата. Я хочу, чтобы в другом случае я тоже мог помогать людям». «Так Гленн восемь лет в университете учился, а потом работал ассистентом опытного лекаря. А университет — это сложнее, чем школа. Там та же химия и математика будет, и еще много чего другого». «Но ведь Ари лечит людей без всяких университетов», растерянно выдал Стас. «Ари — ведьма, у нее редкий дар», — пояснил Альф. «К тому же ее вон законом преследуют. По-хорошему, ей бы тоже в университет. Но, допустим, тебя я смогу устроить. Ты мне практически сын, а с ней сложнее. Ведьма да преступница, да без рекомендаций. Я готов учиться», — неожиданно твердо кивнул мальчик. «Честно, готов». «Мам, у нас учебник химии был». «Не гони лошадей, Стас», — медленно сказал Альф. «У меня предложение такое. Я поговорю с Гленном. Попрошу его взять тебя учеником. Справишься, будет тебе университет. Не потянешь, найдешь другое дело по душе. Над, как считаешь?» Ната, влюбленно глядящая на Альфа, который легко и просто разрулил еще и эту проблему, кивнула. «А Стас прям по-настоящему учеником будет» уточнила она, чтобы и кровь, и гно, и прочие прелести. А как же? Глен, врач-универсал, и роды принимает, и зубы дерет, и раны чистит. Цверги, они вообще в своей профессии всегда лучшие, очень уж настырные. Так что, будь уверена, Стас научится у него всему. Ну, пожалуй, кроме родов. А в 16, если не передумает, в университет поедет. Не в там очень долго учиться. Не меньше двадцати лет. В человеческий. «Спасибо!» – просиял Стас. «Мама!» «Дядя Валь!» «Спасибо!» Он подскочил. Порывисто обнял сначала мать, потом Альва, потом, видимо, от избытка чувств, запихал в рот целый пирог и сбежал. «Какие у тебя прекрасные дети, Ната!» – нежно сказал Валь. «Ты очень хорошая мать!» «А из тебя вышел бы прекрасный отец!» Внимательно поглядела на мужа женщина. Тот смутился, покраснел, подергал себя за ухо. «Не уверен», — признался он. «Я слишком... слишком Альф, наверное. Зато я вполне себе человек», — напомнила Ната, прекрасно его понимающая. «Если ты захочешь ребенка, скажи, я не против. Я подумаю над этим», — широко раскрыл зеленые глаза Альф. «Правда, подумаю. Я как-то совсем не представляю себя в роли отца. Вот Иен...» Он весь такой основательный и взрослый. Он справится. А я мальчишка. А сколько тебе лет, Валь?» С острым любопытством спросила Ната. «243», — ошарашил ее Валь. «Да», — протянула она. «Дитятка совсем. Валь, ты взрослый, умный и очень обаятельный мужчина. Ты потрясающий, вот честно. Я таких ответственных и добрых людей в жизни не встречала». «Ты прекрасен, понимаешь? Ты лучший!» «Я?» — выдохнул Альф. «Но...» «Никаких «но». Ты прекрасен. Точка!» Валинуэль заморгал и неуверенно улыбнулся. А потом вдруг встрепенулся. «Ты знаешь, я еще пару слов Стасу забыл сказать. Я быстро!» Выбежал во двор. Потер покрасневшее лицо. Никто и никогда не говорил ему ничего подобного. Ни с кем и никогда он не ощущал себя настолько мужчиной, кроме неё. Женщины у него были и альвейки, и цвергини, и человечки. Но что-то серьёзное он испытывал только к лильке, и то недолго. Понял, что там шансов у него нет, и отпустил. Благо, не успел влюбиться всерьёз. Тот момент даже по его самооценке не ударил, потому что он прекрасно понимал, что с Иеном ему не сравниться. Он воин, да еще мастер, а Валь был бывший раб. Никчемный, нищий, бесполезный, даже меч разучился в руках держать. Конечно, когда Валь вернулся в родной дом, запрел косы, надел роскошный наряд и достал свою флейту, он поменялся не только внешне, но и внутри успокоился. Только все равно где-то внутри себя он был рабом с ярлыком в ухе и окровавленной спиной. И того в каждом женском взгляде ему чудилась насмешка. Особенно, конечно, в альвийском. Ната была другой. Она не просто прощала его за рабство. Ей на самом деле было наплевать. С Натой было очень просто быть сильным. Она ему это позволяла, отступая в сторону и смотря на него с таким восхищением, что он не мог ее подвести. Ну а как-то оно само выходило, что он всегда появлялся вовремя, как герой как рыцарь, спасающий прекрасную даму. У него был перед глазами пример — Иен. Тот Лильку без ума любил и вставал за нее горой всегда, даже когда эта блондинка творила откровенные глупости. Надка куда рассудительнее подруги. Хотя тоже порой терялась, и до чего же приятно было о ней заботиться. И о мальчишках тоже. Влад и Стас сидели во дворе на поленнице и о чем-то очень тихо разговаривали. Не иначе, как задумывали новую глупость, потому что с такими серьезными лицами и делаются самые глупые ошибки. Увидели его, замолчали. Глядят вопросительно, но уже не враждебно. Кажется, они понемногу привыкают к отчему Дядя Валь, без всякой агрессии, даже тревожно спрашивает Стас. Забыл чего? Да, попросить хотел. К солдатам не лезьте, не сейчас. Нужно сначала придумать, как усатого таракана раздавить, а потом ботинком махать. И по одному не ходите. Только с кем-то. Стас, только с Гленом, понимаешь? И еще я хочу попросить Иена, чтобы он вас мечом махать научил. Что думаете? Подскочили оба, глаза вытаращили, засияли. Да, да, хотим, конечно. А можно? Нужно, довольно кивнул Альф про себя думая, что ему тоже не мешало бы возобновить тренировки. «Иген, я думаю, вам мечи сделает. Он очень хороший парень. Думаю, вы подружитесь». Парни кивнули, потом переглянулись, потом Влад вдруг встал и протянул Альву руку. Тот, не понимающий, на нее поглядел. «Дядя Валь, прости нас», — серьезно сказал мальчик. «Мы были неправы относительно тебя». «Извини», — вторил Стас, тоже поднимаясь. «За глупости, которые говорили» за то, что не хотели слушать. э спасибо, конечно», удивлённо ответил Альф. «А с рукой это какой-то обряд? Вроде побратание?» «Нет», — широко улыбнулся Влад. «Это в нашем мире мужчины, которые уважают друг друга, пожимают друг другу руки. Вроде как жест дружбы». «Стас?» Мальчишки показательно пожали друг другу руки. «Мы тебя очень уважаем», заявил Владька. «Ты крутой чувак». «Не в смысле Супермен, а реально крутой», добавил второй парень. «Настоящий, надежный. Маме такой вот муж и нужен». Валь пожал протянутую руку сначала Владьке, потом Стаське. Прикусил щеку, сглотнул, понимая, какой же он счастливый Альф. Пожалуй, самый счастливый Альф в мире. Он не знал, кто такой Супермен и что такое крутой, но понимал, парни его приняли в семью. Вернулся в домик, рассеянно улыбаясь жене. Она смотрела на него изумлённо, но Валь только развёл руками. «Всё хорошо, Нат мягко сказал он. «Я просто спросил, не хотят ли мальчики учиться фехтованию у Иена. Они хотят. Прости, наверное, надо было сначала с тобой посоветоваться. Но я боялся, что они сбегут». «Фехтование прямо настоящими мечами?» — уточнила Ната «Сначала деревянными» успокоил ее Валь. «И пусть их не жалеет!» Кровожадно ухмыльнулась женщина. «Только по голове сильно бить не надо. Они и так убогие».